Глава седьмая. Встаньте с дивана. Эпиграф. Единственная разница между успехом и неудачей — это способность действовать. Александр Грэм Белл. В этой главе я хотела бы поговорить об одном из главных врагов прокрастинации — моменте настоящего. Разумеется, все мы знаем, что прокрастинация — это злой демон у нас за спиной, который шепчет «Все будет замечательно, только отложи дела на потом, потом еще немного и еще...» Думаю, суть вы уловили. Что же заставляет нас утвердительно кивать? «Да, отложу на потом, в надежде, что проблема исчезнет с концами». Чтобы это ни было задача данной главы, просто помочь вам начать действовать, преодолев инерцию. Правило 4070. Можно ли на самом деле быть готовым к работе на все сто? Не в этом ли причина прокрастинации? У бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Америки Колина Пауэлла есть проверенное правило достижения цели. Он говорит, что каждый раз стоит перед трудным выбором, нужно располагать не менее 40% и не более 70% информации, необходимой для принятия решения. В рамках этого диапазона у вас достаточно информации, чтобы сделать обоснованный выбор, но не столь разведывательных данных, чтобы утратить решимость и держаться в стороне от ситуации. Если у вас менее 40% нужной информации, может оказаться, что вы рубите с плеча. Вы знаете недостаточно, чтобы двигаться вперед, и наделаете кучу ошибок. И наоборот, если вы продолжаете сбор сведений, пока не получите более 70% необходимой информации, при этом маловероятно, чтобы вам реально понадобилось больше, вы перегрузите мозг избытком сведений, вызывающих состояние растерянности перед неопределенностью упустите возможности, отдав победу кому-нибудь другому, тому, кто уже приступил к действию. Это и есть область прокрастинации, вы стремитесь получить 100% информации. Хотя это невозможно, но именно так выглядит для вас зона безопасности. Вот в оптимальной зоне между 40 и 70% у вас достаточно ресурсов, чтобы двигаться вперед, позволяя интуиции управлять вашими решениями. Если взять пример Колина Пауэлла, именно так поступают эффективные лидеры – люди, в достаточной степени обладающие интуицией, чтобы двигаться в верном направлении и вести свою команду к успеху. Кроме того, именно в этой зоне следует бороться с прокрастинацией, пока не станет слишком поздно. Вы будете ощущать некоторую неуверенность или даже полное отсутствие уверенности. Это естественно. Все остальное суть нереалистичные ожидания. И чаще всего то, чего вы ищете, достижимо лишь единственным способом. Начать. Слово информация можно заменить другими мотиваторами. 40-70% опыта, 40-70% чтения или познания. 40-70% уверенности. 40-70% планирования. Действуя мы учимся, обретаем уверенность и набираем темп. Когда вы пытаетесь получить более 70% информации, либо уверенности, опыта или прочего, недостаток скорости способен подорвать динамику процесса или заинтересованность, и в итоге ничего не произойдет. Если вы превысите данный порог, велика вероятность не добиться ничего. Скажем, вы хотите открыть коктейль-бар, для которого нужно закупить много разнообразных напитков. Вы намерены дождаться, пока все будет готово на 100%, прежде чем открываться. Не стоит ждать, пока придут абсолютно все заказанные напитки, чтобы открыть двери заведения. Абсолютно невероятно, что вы сумеете удовлетворить все и любые запросы посетителей. Поэтому вы применяете правило 40-70, то есть ждете, пока у вас в запасе не окажется по крайней мере 40% нужных продуктов. Так вы придадите новому бизнесу импульсы для продвижения. Теперь, если вы обеспечите более половины необходимого, то окажетесь в прекрасном положении и можете открываться. Возможно, вы не сумеете подать посетителю абсолютно любой напиток, означенный в руководстве для барменов, но у вас под рукой будет достаточно всего, чтобы подавать популярные напитки с парочкой вариаций. Если запасы достигнут 50-60%, вы более чем готовы. Когда прибудут оставшиеся продукты, вы уже будете в процессе работы и сможете включить новые поступления в барную карту. А дожидаясь, пока запасы достигнут уровня 70% и более, вы можете зависнуть в бездействии дольше, чем необходимо. Подобный образ мышления стимулирует активную деятельность. Ожидание, пока в наличии окажется 40% необходимого для начала действий, вовсе не способ остаться внутри зоны комфорта. Здесь вы заняты активным планированием получения всего необходимого, чтобы выйти из нее. И это нормально? если только вы слишком не увлекаетесь планированием. Небольшие шаги Очень немногие радуются перспективе идти на работу, когда за окном льет, как из ведра, и хороший хозяин даже собаку не выпустит на улицу. Для нашей психики это огромный стресс. Вы же промокнете до нитки, в ботинках будет хлюпать, вы заледенеете от холода, ах да, и еще единственный зонтик сломался. Стресса невыносим, и вы с трудом заставляете себя одеться и обуться. Вы чувствуете поражение, еще не вступив в битву. Порой дождливый день сродни попытки заставить себя действовать. Столкнуться лицом к лицу с масштабными задачами, которые кажутся непреодолимыми, все равно, что смотреть из окна на проливной дождь, когда все представляется невозможным и бессмысленным. Мы еле волочим ноги, сами себя расхолаживаем и горько жалуемся на все и вся. Но воспринимать так неотложные дела неверно. Огромное дело, например, подготовить отчет на 200 страниц, определенно кажется сверхсложным, если не невозможным. Но что если разбить сей монументальный проект на маленькие отдельные легкие задачи, к которым можно приступить сразу же? Это может быть подготовка шаблона, поиск первых трех источников, составление библиографии, написание первых пятисот слов первого раздела и так далее. Задачи могут быть еще меньше. Выбрать шрифты, написать название глав, навести порядок на рабочем столе, отформатировать документ, даже просто написать первую фразу. Чем меньше, тем лучше. В противном случае вы будете начинать каждый день. В образном смысле, глядя в окно, на проливной дождь. Ваша цель – начать с небольших шагов, которые даются практически без труда. Одно из крупнейших препятствий на пути к продуктивности – это рассматривать свои проекты как огромные неделимые каменные глыбы. Они выглядят устрашающе, лишают мужества, подобные эмоции, раз возникнув, сильно мешают борцу с прокрастинацией, потому что убирать с пути громадные валуны – задачка не из легких. К счастью, подобная разрушительная привычка свойственна большинству из нас. Люди видят только тяжелые глыбы, позволяя иллюзии преградить себе путь. Разбейте масштабные проекты на мелкие подзадачи и повторяйте разбивку, пока задания, которые нужно выполнить, не покажутся такими легкими то с ними можно будет покончить буквально за пару минут. Формируйте мелкие управляемые фрагменты, которые будут психологически восприниматься мотивирующими и приемлемыми, и ваша продуктивность немедленно начнет расти. Пусть ваш список дел будет очень длинным, но хорошо продуманным. Запишите в него столько мелких дел, сколько можете себе представить. Маленький камешек можно поднять сразу и без труда, особо над этим не задумываясь. Продуктивность без деятельности – ничто, а деятельность дается намного проще, если в качестве побудительного стимула использовать нечто простое и легкое. Маленькие шаги приведут вас на вершину горы, а на другую сторону вы уже покатитесь, набирая и набирая скорость. Они помогут преодолеть инерцию, ведущую к пассивности и бездействию. Давайте возьмем знакомый пример. Занятие спортом. Вы хотите сбросить 100 фунтов. Внушительная задача. Примечание. 100 фунтов, примерно 45 килограммов. Примечание переводчика. Конец примечания. Если вы будете каждый день ходить в спортзал, думая о том, что нужно похудеть на 100 фунтов, то с большой вероятностью потерпите неудачу. Это слишком тяжелый и огромный валун. Такую цель можно гордо провозгласить, но трудно реализовать. Уж слишком невероятно она звучит. Вы не увидите значительных изменений ни за день, ни за неделю, и, что вполне понятно, почувствуете себя обескураженным. Печальная картина, вроде проливного дождя из начала головы. Но что, если подойти к цели похудения, разбив ее на небольшие управляемые фрагменты под цели и задачи? Сюда может входить установка разумных целевых показателей потери веса на неделю, составление правильной диеты на день, есть одни продукты и воздерживаться от других, потребление воды каждый час. Можно съедать на 100 калорий меньше за каждый прием пищи, ходить на прогулку после еды, выпивать только половину бутылки любимой газировки, есть на 5 ломтиков картофеля меньше каждый раз, готовить раз в неделю, покупать низкокалорийные вкусняшки. Если вы будете выполнять задачи по потере веса каждую неделю и каждый час пить воду, будет гораздо проще оставаться в тонусе и поддерживать мотивацию. Достижение маленьких еженедельных подцелей создаст ощущение достижений, в то время как неразличимая невооруженным глазом подвижка в направлении масштабной задачи похудеет на 45 килограммов только разочарует, ведь цель настолько далека, что до нее ни в жизнь не добраться. А эти мелкие цели, если работать с ними последовательно и правильно, как раз и приведут вас к вершине, вы сбросите все 100 фунтов. Маленькие победы придают мужество и мотивируют в отношении целей, продуктивности и борьбы с прокрастинацией. Не стоит недооценивать силу маленьких побед. Поставьте запрет на оправдание. Люди прибегают к оправданиям, чтобы увильнуть от работы и предаться прокрастинации. Однако большая часть оправданий просто чепуха, недопустимая, глупая и рационализированная. По Фрейду рационализация – механизм психологической защиты, когда объясняемый мотив действия не является подлинным. С помощью оправданий подсознание защищает нас от страхов. Ваш автопилот кричит «Опасность! Все будет плохо!» «Дай мне тебя спасти!» Давайте рассмотрим некоторые распространенные оправдания, которые подпитывают прокрастинацию. Сейчас неподходящее время. Родственные вариации «я не смогу это сделать пока» или «я не смогу этого сделать, если только...» Все правильно. Нужное время не наступит никогда. Бывают времена тяжелые, бывают времена ужасные, Но никогда прекрасные времена. Перестаньте ставить условия своей способности поработать. Так вы лишь создаете психологического цензора, который не пускает вас вперед. Тайминг — наше все. А вот и нет. Тайминг — просто тайминг. Не бывает подходящего времени для кризисов, но они случаются все равно. Когда вы планируете нарастить продуктивность, редко можно указать для этого точное время, которое кажется лучше прочь. Мы просто лжем себе. Всегда будут препятствия, которые приходится преодолевать, и проблемы, которые требуется решать. Действительно, в 99% случаев, когда приходится что-то делать, тайминг приносит посредственные результаты, а еще 1% — просто ужасные. Такова жизнь. Не стоит строить ожиданий насчет идеального тайминга. Когда наступает правильное время для путешествий, для вступления в брак, для рождения ребенка, для развода, вы сами знаете ответ. К примеру, никогда не бывает идеального времени, чтобы продать дом. Рынок жилой недвижимости непредсказуем, цены порой меняются за одну ночь вы не знаете, какие предложения получите и захочет ли кто-то вообще смотреть ваш дом. С другой стороны, бывают реально плохие времена для продажи домов, когда, скажем, основной работодатель в маленьком городке увольняет половину сотрудников, а процентные ставки взлетают на 10%. Многие люди хотели бы, чтобы тайминг больше поддавался контролю. Но факт остается фактом. Что-то случается. У нас редко бывает выбор. Если вы поймали себя на том, что данная мысль вас занимает, значит, пришло время действовать. Я не знаю, с чего начать. Неправда. Знаете. Проблема в том, что вы думаете, будто необходимо иметь перед глазами всеобъемлющий план, а уж потом начинать. Пора покончить с ожиданиями по поводу прямого пути который четко виден с начала и до конца, когда вы даже еще не сделали первый шаг. Открою вам секрет. Не обязательно знать, где финиш, чтобы стартовать. Проблема номер один американских выпускников, собирающихся поступать в университет, именуется нерешительность. Большинство 18-летних юношей и девушек не способны сформулировать, Какую специальность они хотели бы избрать, чтобы строить в этой области долговременную карьеру? И все равно мы подталкиваем молодежь получать высшее образование сразу после школы. Не жди слишком долго, не бери на себя слишком много обязательств. За 4-5 лет, проведенных в кампусе, большинство студентов избирают основную специальность и начинают готовиться к получению степени, чтобы повысить шансы на получение работы. Мы не привыкли особенно размышлять по поводу данного процесса, а ведь так много раз, уже повзрослев, люди впадают в ступор, не видя четкой финишной прямой. Ключ в том, чтобы делать сегодня то, что необходимо именно сегодня. Прекратить изучать многочисленные варианты, организировать, тратить время, начинить и действовать. Делайте то, что возможно прямо сейчас, и увидите, каков будет следующий шаг. И, вероятно, следующие шаги уже известны, какими бы маленькими они ни были. Ночной кошмар любого писателя, пустая страница или пустой экран. И неважно, кто этот писатель-школьник, которому нужно написать сочинение, или Стивен Кинг. Пустая страница — это ужасно. И все-таки любой человек, чтобы заполнить страницу или экран, должен в какой-то момент перестать читать книги, изучать проблематику, планировать производительность и просто начать писать. Первые слова из написанных, возможно, выйдут не очень удачными, может быть, просто ужасными, и все придется переписывать. Но писатель не двинется дальше, если не напишет вообще ничего. Способ приступить к писательскому труду прост, просто начать. Начальная цель вовсе не концентрация на конечном продукте в виде книжки в глянцевой обложке. Цель – само начало. Приступайте к делу, остальное пойдет само собой, потому что вы знаете, что необходимо совершить, чтобы сделать следующий шаг, а за ним еще и еще. «Я недостаточно хорош». Удивительно, но это может быть вполне справедливо. Человек реально хочет что-то совершить, но у него нет способностей. Как же решить подобную дилемму? Можно стать достаточно хорошим. Иногда единственный способ получить желаемое – изменить мировоззрение, создавая основу для собственного роста, и начать работать. Добейтесь того, чтобы на следующий год, в этот самый день и час, вы знали больше, чем теперь. Чтобы ваши навыки были лучше нынешних. Если вы реально готовы сделать первый шаг, все необходимое придет. Если вы чувствуете, что недостаточно хороши, нужно немного перефразировать утверждение, сказав «Я недостаточно хорош в данный момент». Ведь с какой стати ожидать, что вы достаточно хороши в чем-либо, если еще не работали, не практиковались, не отдали своему делу большого количества времени? В этом случае любые ожидания немедленного или даже преимущественного превосходства ничем не оправданы. Если вы так и не приступили к работе, то никогда не станете достаточно хороши. Что ж, вы сами напророчили свое будущее. Хорошей иллюстрацией будет обучение игре на музыкальном инструменте. Когда люди говорят, что они от природы не музыкальны, даже не попытавшись взять в руки инструмент, это не имеет смысла, не правда ли? Если ваша цель научиться игре на пианино, вы, безусловно, способны ее достичь. Да, вам придется начать с ноты до первой октавы. Однако уроки, практика, терпение и настойчивость сделают свое дело. Любой, и вы в том числе, способен научиться играть на пианино. И кто знает, возможно, вы дорастете до клавишника кавер-группы Queen. То, что вы недостаточно хороши, в данный момент, еще не означает, что вы не способны в итоге стать достаточно хороши. Борьба с оправданиями трудна, потому что люди отчаянно нуждаются в средствах самозащиты. Порой мы даже не сознаем, что задействуют наши защитные механизмы. Однако великие шансы, что если вы ловите себя на оправдание бездействия, это именно защитный механизм. Закон Паркинсона Закон Паркинсона гласит, работа заполняет время, отпущенное на нее. Какие бы дедлайны вы себе не устанавливали, большие или малые, все равно быстрее вы работу не сделаете. Если установленный дедлайн будет не строгим, дисциплина будет хромать. Если строгим, выработаете принципы самодисциплины. Сирил Паркинсон, британский военный историк, писатель, журналист, автор знаменитых законов, опираясь на длительный опыт работы в госучреждениях, пришел к выводу, по мере расширения бюрократического аппарата его эффективность не росла, а только снижалась. Чем больше времени и пространства получали чиновники, тем больше они потребляли и того, и другого. И оказалось, что данная закономерность справедлива для целого ряда иных обстоятельств. Поэтому в общем виде закон Паркинсона гласит, увеличение некого объекта в размерах снижает его эффективность. Применительно к сосредоточенности и времени Паркинсон обнаружил, Простые задачи имеют тенденцию к усложнению для того, чтобы заполнить все время, отведенное на их выполнение. Сокращение времени, выделенного на выполнение какого-то дела, приводит к тому, что задание становится проще и легче и выполняется своевременно. Было проведено исследование законов Паркинсона, в котором участвовали студенты колледжей. Те, кто устанавливал для себя жесткие сроки выполнения заданий, в целом справлялись лучше, чем те, кто отводил себе избыточное количество времени или те, кто вообще не ставило никаких сроков. Почему? Искусственные ограничения, налагаемые на выполнение работы, побуждали студентов действовать эффективнее, чем их товарищи. Они не тратили время, волнуясь по поводу проекта, поскольку не давали себе возможности отвлекаться. Они приступали к работе, завершали проекты и двигались дальше. Кроме того, у них не было времени на сожаление, о, в общем-то, неважных вещах, что представляет собой очень распространенный вид прокрастинации. Они умели подсознательно сосредоточиваться только на аспектах, важных для завершения задания. Вряд ли найдутся люди, которые будут требовать или просто просить вас работать поменьше. Значит, если вы стремитесь к продуктивности и эффективности, постарайтесь не становиться жертвой закона Паркинсона. Ставьте себе искусственные временные ограничения на выполнение работы. Просто ограничивая лимиты времени и дедлайны, вы побуждаете себя концентрироваться на критически значимых элементах задач. Вы не усложняете и не затрудняете работу просто для того, чтобы заполнить все отведенное время. Скажем, начальник выдает вам некий документ и просит составить на его основе несколько таблиц к концу недели. Задача на час, однако, просмотрев документ, вы видите, что он плохо структурирован, его трудно читать, и вы начинаете редактировать. Это занимает всю неделю, хотя сами таблицы, которые вам поручено составить, требуют всего одного часа. Если бы вы поставили себе дедлайном один день, то сосредоточились бы исключительно на таблицах и проигнорировали все прочее, не слишком важное. Согласно закону Паркинсона, когда нам дают пространство для маневра, мы расширяем объем работы, заполняя им все отведенное время. Устанавливайте агрессивные дедлайны, чтобы постоянно бросать себе вызов и не попадетесь в ловушку. Удаленный дедлайн тоже, как правило, сопряжен с постоянным фоновым стрессом. Побуждайте себя закончить пораньше и освободите мозг. Сэкономьте время, давая себе меньше времени. Пирамида энергии. Причина, по которой мы откладываем дела, часто заключается в том, что у нас не недостает энергии для осуществления задуманного. Воспринимая работу как утомительную, мы слишком устаем, чтобы сосредоточиться, легче отвлекаемся и чувствуем, что не способны выполнить порученное задание. Однако то, что мы ощущаем, на самом деле представляет собой симптомы плохого энергетического менеджмента. Эта проблема серьезнее, чем кажется, поскольку энергия даже в большей степени, чем время, представляет собой ограниченный ресурс, который следует сберегать повседневно. Ничто из прочитанного на страницах этой книги не изменит ситуацию ни на йоту, если у вас не хватит энергии на реализацию усвоенного. Энергия имеет свойство истощаться, а значит, необходима подзарядка. Есть один замечательный инструмент, помогающий выяснить суть энергетического менеджмента. Это пирамида энергии. Ее идею ввели в употребление известные спортивные психологи Джим Луэр и Тони Шварц. В книге «Жизнь на полной мощности. Управление энергией. Ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью». Пирамида энергии – это четырехступенчатая пирамида, в основе которой находится физическая энергия, над ней – эмоциональная энергия, далее идут ментальная энергия и духовная энергия. Каждая из них играет важную роль в повышении или истощении энергетических запасов человека, и каждый следующий уровень опирается на ниже лежащие, подпитываясь от них. Понимание взаимосвязанной природы энергии, необходимой для нашей деятельности, позволяет подзаряжаться и создавать больше. Иначе говоря, если вы недовольны своими уровнями энергетики и вовлеченности, маловероятно, что вы находитесь в подходящем состоянии, чтобы сосредоточиться и действовать, не говоря уже о победе над прокрастинацией. В целях управления энергией пирамида указывает, что нужно сначала отметить и повысить уровень физической энергии. Она формирует основу для всех остальных уровней. Это фундамент, на котором выстраиваются все наши энергетические потребности. Чтобы управлять физической энергией, нужно обратить внимание на физическое здоровье, правильно питаться, достаточно спать и заниматься физическими упражнениями. Звучит утомительно, да, порой так оно и есть. Ведь если вы не привыкли есть овощи, первой реакцией на новую, более здоровую диету будет расстройство пищеварения. Но со временем и при достаточном упорстве правильное питание принесет плоды в виде здоровой кишечной флоры и подъема уровня энергии. Физические упражнения работают тем же образом. Сначала они ведут к утомлению, и мы выходим из спортзала совершенно вымотанными. Однако, потренировавшись неделю-другую, мы начинаем ощущать себя полными энергии. То, что казалось трудным, теперь стало проще, и вы ощущаете всплеск новой энергии, которую можно использовать в других жизненных сферах. Ну а сон, по крайней мере, всегда воспринимается очень хорошо. Хотя многие утверждают, мол, как хорошо было бы не тратить время на сон и работать без отдыха. Люди нуждаются в нем, и это неоспоримый жизненный факт. Не выспавшись, мы зеваем, не можем сосредоточиться и в итоге засыпаем, когда нужно работать. И наоборот, как раз когда у нас налажен сон, мы полны энергии, готовы действовать, сосредоточены и не впадаем в дремоту не вовремя. Самое лучшее в физическом фундаменте пирамиды энергии то, что он не носит абсолютного характера. Мы не обязаны быть такими же спортивными, как подростки, также разбираться в ЗОЖ, как диетологи, также качественно отдыхать, как Винни-Пух, чтобы получать пользу от положительных изменений в состоянии здоровья. Все, что нужно, это найти окошко для улучшений, а потом улучшать или улучшаться. Польза дает себя знать практически сразу же. А если мы замечаем и делаем упорно приятные ощущения, которые дает заботу о здоровье, это мотивирует на дальнейшие улучшения. С приходом позитивных изменений в состоянии здоровья мы получаем достаточной энергии чтобы подняться на следующую ступень пирамиды – уровень эмоциональной энергии. Первостепенная забота о физических потребностях важна потому, что эмоции зависят от физического здоровья. Если мы сильно устали, голодны или истощены, чтобы ясно мыслить, то просто не способны сосредоточиваться на эмоциональном состоянии. Эмоции, не порожденные напрямую состоянием физиологии, могут либо усилить, либо подорвать способность к работе. Положительные эмоции, так же как радость, предвкушение, возбуждение или даже ощущение брошенного нам вызова, повышают вовлеченность и уровень энергетики. Напротив, отрицательные эмоции, такие как тревожность, фрустрация, грусть, гнев и горе, придавливают нас к земле, подобно тяжкому грузу. Когда человека обуревают эмоции, трудно сосредоточиться на работе и полностью в нее вложиться. Однако мы не выбираем, какие эмоции ощущать, порой мы волнуемся, даже зная, что все в порядке, а порой злимся, понимая, что нет никаких оснований для злости». Порой случается что-то ужасное, и мы печалимся или обижаемся, но даже если отрицательные эмоции оправданы, они не помогают расти, учиться и приносить что-то хорошее в этот мир. Лучшее оружие против этих монстров в современности – рефрейминг, прием, позволяющий переосмыслить и изменить восприятие. Когда вы сталкиваетесь с лицом к лицу с вызовом, который, по вашему мнению, не способны достойно отразить, Не сокрушайтесь о неизбежном поражении, а поразмыслите о том, что даже поражение помогает получать уроки и расти как личность. Ведь именно подобное поражение – залог будущих побед. Ни у кого не получается все и сразу. Поражение учит нас изменять тактику, чтобы в будущем все получилось лучше. Чувство обиды и изначальное желание отомстить всему миру одна из самых распространенных отрицательных эмоций, с которыми легко справиться с помощью сдвига фокуса мышления. Большая часть происходящего в жизни любого человека совсем неплоха. Чтобы правильно действовать, важно правильно чувствовать. Сосредоточьтесь на малых радостях и культивируйте в себе благодарность. Это существенно продвинет вас к главной цели – эмоциональному здравию. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно осознанно избавляться от негативных эмоций и уметь быть благодарным за все позитивные вещи в жизни. Счастье приходит, если мы делаем свою долю работы в этом направлении. А если мы счастливы, то энергетика усиливается, и мы лучше справляемся с делами. Третья ступень пирамиды энергии – ментальная энергия. Чтобы подняться на этот уровень, нужно прежде всего быть энергичным физически и эмоционально. В противном случае сложно будет справиться с истощением или ощущением несчастья. Ментальная энергия относится к области осознанного мышления. От нее зависит наша продуктивность. Данная ступень требует от нас контроля над собственными мыслями. Вместо того, чтобы пассивно хвататься за первую же мысль, пришедшую в голову, Нужно оценить свои мысли и отреагировать на них. Осознанно выбирая, что именно нам думать. Это изменит взгляд на мир, позволив самим решать, ждать ли самого плохого, либо предвкушать замечательные события в жизни. Когда мы совершаем правильный выбор, становится легче справляться с работой. Предстоящая проблема даже заряжает нас энергией потому что теперь кажется стимулирующей головоломкой, а не предвестницей катастрофы. Важная часть наращивания ментальной энергии – это выполнение работы с оптимизмом. Подходя к решению проблем с негативными мыслями, мы заранее настраиваем себя на поражение. Например, дети часто не хотят пробовать новую еду, потому что она не кажется вкусной. А если нам удается все-таки убедить ребенка попробовать что-то новое, несмотря на его первые впечатления, еда ему все равно кажется невкусной. Он уже решил у себя в голове, что эта еда плохая. Вот и причина, чтобы ее не любить. Но справедливо также обратная, Когда ребенок смотрит на еду и думает, что она, возможно, ему понравится, или его убеждают передумать, Зачастую новый продукт проходит на ура. То же происходит с взрослыми и их делами. Когда нас возбуждает перспектива показать все, на что мы способны, то великие шансы, что мы справляемся превосходно. Если же мы заранее считаем, что провалимся трудно, бывает вообще выдать какой-то результат. А сверх того мы подпитываемся страхами нижнего уровня, говоря себе, это не сработает. Помимо оптимизма есть еще несколько средств, помогающих войти в правильное ментальное состояние. Внутренний диалог, то есть разговор с самим собой, способен устранить неконструктивные мысли, снабдить нас более справедливыми нарративами и помочь в них уверовать. Помогают также напутствие самому себе. Визуализация завершенного проекта дает ощущение реальности законченного дела, а медитация вводит наш разум в состояние покоя, чтобы можно было снять физическое и эмоциональное напряжение. Даже улучшение тайм-менеджмента срабатывает на данной ступени пирамиды энергии, поскольку для тайминга и оценки длительности выполнения долгосрочного задания также требуется работа разума. Когда мы управляем своим временем, контролируем эмоции и делаем так, чтобы мысли помогали, а не мешали нам, то получаем больше энергии и легче справляемся с поставленными задачами. Научившись управлять сознанием, мы выходим на вершину пирамиды ступень духовной энергии. Речь не идет о религии или спиритуальности. Скорее, на данном уровне мы осознаем, свои ключевые ценности и приводим действия в соответствие с ними. Например, человек, для которого важно помогать людям, отлично работает в области здравоохранения. Оно совершенно не справляется с функцией продажника, поскольку его ценностям соответствует первый путь карьеры, а не второй. Степень духовности связана с поисками осмысленности наших дел, а это лучший из существующих мотиваторов. Мы ощущаем персональный драйв только тогда, когда наши действия соответствуют ключевым ценностям. Для этого надо выбирать работу, отвечающую этим ценностям, и уходить с работы, которая вступает в противоречие с самым важным в вашей жизни. Делать то, что мы считаем важным, сильная мотивация, чтобы упорно продвигаться вперед и радоваться, достигая цели. А сильнейший побудительный мотив для действия – ощущать, что наше «я» создано для выполняемой работы. Физическая, эмоциональная, ментальная и духовная энергия являются составной частью первого принципа энергетического менеджмента. Добиваясь всего, что предполагает пирамида, мы обязательно получаем всплеск энергии, правда, пока не знаем, куда ее эффективно направлять и как контролировать. Порой мы исполняемся такого рабочего энтузиазма, что это приводит к риску выгорания. Как этого избежать? И тут в игру вступает второй принцип. Каждый раз, используя энергию, мы должны ее восполнять. Никто не может постоянно функционировать на полную мощность, и неважно, каков его уровень энергетики. Отдых необходим и не только для физического тела, но и для ума и сердца. Если мы не позволяем себе перерывов, то в конечном итоге навлекаем на себя стресс и фрустрацию. Эти негативные эмоции зачастую сопровождаются негативным мышлением. Все это вместе очень быстро отбирает энергию. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно отвлекаться от работы. Разум должен отдохнуть и исцелиться. Злоупотребление, в том числе злоупотребление энергии, ведет к истощению соответствующего ресурса, а отдых помогает нам восполнить запасы и стать сильнее. В отличие от второго принципа, третий принцип энергетического менеджмента напоминает, чтобы расти, необходимо раздвинуть границы. Нельзя просто сидеть на месте. Работать спустя рукава и ждать, что наступят улучшение. Необходимо все время бросать себе вызов, иначе о росте можно забыть. Танцоры отлично это знают. Приходя в первый класс, они с трудом могут вставать на пуанты, не говоря уже о том, чтобы сразу выполнять указания наставника. Но упорство позволяет укреплять мускулатуру, а тело обретает новые формы. Порой требуются годы постоянных усилий, чтобы достичь поставленной цели, но путь к ней всегда проходит через брошенные себе вызовы, все ближе и ближе, насколько это позволяют тело, эмоции, разум и дух. Даже задачи, не предполагающие физических усилий, требуют выйти из зоны комфорта. Это известно любому, кому приходилось выступать на публике. Большинство людей в первый раз бывают напуганы, и аудитории часто видят этот страх. Спикер трясется, заикается, повторяется. Сначала кажется, что делу уже ничем не помочь, но упорство помогает нервничающему спикеру выполнить задачу, несмотря на трудности. Постепенно выступление на публике начинает даваться легче. В конце концов, настойчивый человек обнаруживает, что произнесение речей – очень приятное занятие. Но этого не будет без горячего стремления преуспеть, бросая себе вызов в виде все новых публичных выступлений. На каждом уровне мы получаем пользу, повышая себе планку и создавая новые трудные условия. Четвертый и заключительный принцип энергетического менеджмента гласит, для поддержания полной вовлеченности необходимо создавать энергетические ритуалы. Несмотря на присущую человеку способность мыслить и делать выбор, большинство наших действий опираются на привычку. Обычно мы действуем, не задумываясь. А если нечто требует размышлений, мы обычно этого не делаем. По крайней мере, надолго нас не хватает значит, важно трансформировать практики поддержания энергетики в устойчивые привычки, чтобы не приходилось вспоминать на ходу полезные энергетические ритуалы или убеждать себя, нарабатывать их. Все сказанное не вызовет удивления у тех, кто, например, хоть раз в жизни садился на диету. В общем, любое кратковременное голодание – все равно заканчивалось возвратом к обычному рациону питания, как только удавалось сбросить вес. Что дальше? А дальше вес возвращается и снова приходится садиться на диету. Это плохо сказывается на организме, поэтому каждый раз, когда мы терпим очередное поражение при попытке совершить реальную и долговременную перемену в жизни, Возвращение к прежнему образу действий и его последствиям ощущается как нечто неизбежное. Нет, ничего неизбежного тут нет, однако, чтобы избежать ловушки, нужно добиваться реальных устойчивых перемен. Новый образ жизни должен стать постоянным, короче говоря, стать привычкой. Два месяца последовательных действий, как правило, переходят в привычку. Но прежде чем мы достигнем этой вершины, придется прилагать активные усилия, чтобы сформировать новую рутину. Придется сделать осознанный выбор. Питаться только определенными продуктами, заниматься спортом, выпивать необходимое количество воды. Однако последовательность и упорство нужны только на первых порах. В итоге сознательные усилия теряют актуальность, мы формируем для себя ритуалы, нацеленные на здоровье, счастье и эффективность в делах. Как только у нас входит в привычку максимальная продуктивность, как только мы привыкаем бросать себе вызов, а потом отдыхать ради перезарядки батарей, становится проще направлять энергию туда, куда желательно и необходимо.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 что мы считаем неважным.